Глава 10. Настало время ужина. Он был сервирован на снежно-белой скатерти с топорщившимися чёткими складками, не дать не взять, как на тайной вечере кисти фламандского художника. Криддл и мальчишка, его подопечный, с поразительным проворством сновали из кухни в гостиную, сменяя блюда. Желая польстить наставнику, мальчишка, наедине с ним, безустали восхищался его умом и талантами. "А правда, мистер Криддл, что вас в ополчении научили всему на свете?" "Как не правда? Правда. Чего я там только не навидался?"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 Что не случалось, сражения, мор или там казни, всё помню. А в нашем приходе сколько почтенных людей на моей памяти пермёрло. Вот, опять им подавай чистые тарелки. Старые для пудинга не хороши, видите ли. Нет, чтобы поставить их кверху дном, как раньше бывало. Тем временем у Интербурн едва ли осознавая происходящее, Восседал в гостиной во главе пиршественного стола. Сражённый их неудачай, унизивший его в глазах Грейс, он в рассеянности поел хлеб кусок за куском и снимал нагар со свечей так часто, что их мигающие фитильки утопали в растопленном сале. За пудингом последовала печёная утка. Кридл внёс её прямо на тринога и жаровне, высоко поднял в воздух и с плеском вывалил на блюдо, предупреждающий воскликнув, «Осторожно ли эти джентльмены?» Грейс вздрогнула, заморгала и прижала к лицу носовой платок. «Боже милостивый, что ты наделал, Кридл?» гневно закричал Джайлс, вскочив как ужаленный. «Да я что, без гостей так делали, но я и хотел опять!» громким шепотом начал Кридл.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 Но лицо его вразрез со словами говорило, этого надо было ожидать. Джейлс и сам был не рад своей затее. Что говорить, Грейс совсем не место среди этих людей. И зачем было приглашать Баутри со Столлером? Но кого же тогда звать, если других приятелей у него нет? А без гостей дом выглядел бы совсем пусто и неуютно. Нет, не такой виделось ему в мечтах это рождественская вечеринка. Прочие гости должны были только заполнить пустоту, отдав первенство семейству Мелбери, а вышло так, что они вылезли вперёд, оттеснив Мелбери на задний план. После ужина сели за карты. Баутри со Столлером мигом завладели новой колодой и облюбовав в углу отдельный столик со свечой, принялись за свою нескончаемую игру. Всюду, куда бы эти двое ни являлись, они тотчас с видом важной задумчивости садились продолжить прерванную игру, при которой мелок по минутно переходил из рук в руки. Остальным гостям поневоле пришлось довольствоваться вынутой из комода старой колодой, заигранной ещё бабушкой Джайлса. Посреди карт были тёмные сальные пятна,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 Попомни, друг, мои слова, что тут всего лишь 32. Их сопровождал скрип мела по столу. Вслед за этим слышалось новое восклицание, перебранка, и карты сдавались заново. Лиса-торговец уже не скрывал своих чувств. На вопрос джайлса, не скучно ли ему и его семейству, он с самодовольной миной похвалил вечеринку, заверив его покровительственным тоном.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 Ладно, у тебя куртка джайлс. И я бы не прочь в такой ходить, да не знаю, где взять. Ну, мне за тобой не угнаться. Заждавшиеся музыканты из Большого Хинтыка выступили вперёд и заиграли. Начались танцы. Грейс сделала несколько па и сбилась. За годы разлуки с Хинтыком совсем забыла фигуры деревенских танцев.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 Взяв со стола карты, предложила ей погадать. Грейс согласилась, и женщина сбивчиво и несвязно, извиняясь, что давно уж не пробовала гадать, что-то ей напророчила. Стоя рядом, мистер Мелбери презрительно комментировал: "Да что ей гадать? Её судьбу люди учёные не тебе чита предсказали. Знаешь, как они называются? Френологи. А это что за гадание?" Столько лет поживёшь среди умных людей, разве в хинтыке чему удивишься? Наконец подошло время расходиться по домам. Когда семейство Мелбери откланялось, игроки в углу ещё не поднимали голов от карт, успев исчеркать мелом весь столик красного дерева. Ночь была погожая, дорога недальняя, и все трое Мелбери решили прогуляться пешком.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 А эта жизнь не по ней. Ни не к тому она приучена. Вот ведь ничего наперёд не угадаешь. Думал, пусть учится, по заграницам ездит, вернётся, будет Джаилсу хорошая жена. А вышло, что он ей не пара. Чёрт знает, какая досада. А что делать? Придётся ей за него идти, придётся. При этих словах за их спиной раздался топот.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 Сем временем, обсуждаемые на все лады у Интерборн, бродил по дому, откуда только что убрались последние гости, и с тоской взирал на царивший всюду беспорядок. На кухне он застал Роберта Кридла, о чём-то размышляя, тот сосредоточенно смотрел на догоравшие в печи угольки. Ты верно притомился за день, Роберт. Ложись-ка спать. Да что там, Джейлс? Я хотел сказать, хозяин, хорошо посидеть, когда все дела переделаны. Думая о своём у Интерборн взял кочергу и наморщив лоб, стал ворошить залу, пока широкий пол не стал похож на опалённую зноем сахару, усеянную огненно-красными камнями. Ну что, по-твоему, вечер удался? спросил он наконец. Угощение вышло на славу, это точно. И выпивка удалась, тут меня не проведешь. Бочки какую ни возьми, все гудят. Да, выпивка такая, что лучше не выдумаешь. Крепче меда я во всю жизнь не пробовал. И наливка вишневая хороша, и сидра, и гристия никто не выгоняет. А уж как я его настоял на спирту да на пряностях. Так о том и не говорю. А яичный флип вышел такой, что хоть сквозь муслин сиди, ни пятнышка не останется. Такой флип, кого хочешь развеселит, сам король от него запляшет. Тем не спорю, небось не всё по нраву пришлось. Он кивнул в сторону дома Мелбери. Да, боюсь, что тут-то мы и оскандалились. Ну, коли так, значит, судьба. И как эту улитку гораздо дело прямо ей в тарелку попасть? Какую ещё улитку? Да бокновенную. Я, когда тарелку её выносил, гляжу, с самого края улиточка маленькая такая лежит. Откуда, думаю, ей там взяться? Должно с зеленью попала. Это ещё что за новости?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 Эту тварь, как ни старайся, от капусты не отвадишь. Но она хоть была не живая?» Содрогнулся Джайлс, подумав о Грейс. «Но это нет. Вареная. Вот тебе крест вареная. Боже, избави, чтобы у Роберта Кридла Да встрепни живая улитка! Ах ты, Господи! Эта тварь-то мелкая И родилась на капусте, и весь век на капусте!» И другого пропитания не знает. И чем она сама не капуста, но молодая леди какова, сидит всё молчком. Другая бы разговор завела, приятно побеседовала. Откуда мол улитка взялась? А то всё как сычи сидели, не знали о чём говорить. Что ж, значит всему конец. пробормотал Джайл, стряхнув головой склонённой над тлеющими углями и сильнее нахмурившись. Она, Роберт привыкла не к такому обхождению. Ей надо, чтобы были локей, чтобы всё блестело. Мы перед ней деревеньщина неотёсанная. А коли так, пусть поищет себе другого. Нечего было забивать голову науками.